В конце концов, вараны индонезийского острова Комодо, достигающие 5 метров в длину, были признаны европейцами за реальные создания только после Первой мировой войны. До этого свидетелей попросту высмеивали, зачисляя в сумасшедшие или мёнггаузины. Что ещё любопытнее, если внимательно изучить фольклор прилегающих районов, Уральские драконы отнюдь не выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Много сотен лет от Урала до Балтики с завидным постоянством рассказывали о неких ящерах, опять-таки почти всегда лишённых мифологических черт, больше напоминающих реальных рептилий, описанных кем-то, кто хорошо знал их повадки и, возможно, видел своими глазами. Ящер занимает центральное место в фольклоре коми-пермяцких народов: присутствие в вышивках, шаманских бляшках, древнем литье, рисунках. В 9-10 веках нашей эры Новгородские славяне поклонялись некоему загадочному богу Ящеру, причём, судя по летописям, этот бог не владел членоразделной речью, не требовал на ужин непорочных девиц из хороших семей и не собирал с поселений налога в виде серебра и мехов. Наоборот, вёл он себя подобно вполне реальной крупной рептилии. В образе лютого зверя-крокодила обитал в реке Волхове, частенько нападал на лодки, топя их, пожирая людей. По иным источникам его в конце концов прикончили и закопали без божественных почестей где-то на берегу. Псковская летопись рассказывает о весьма необычном событии. В лето 7090-1502 года от Рождества Христова Изыдыше крокодилии лютие звери из реки, и путь затворише. Людей много поядуша. И ужасошеся люди, и молише Бога по всей земли. И паки спрятавшися, а иных избише. Иные исследователи, пытаясь хоть как-то объяснить загадку, выдвинули версию, дескать, некие иноземные купцы зачем-то привезли на Русь несколько крокодилов, каковые сбежали и освоившись в русских реках, стали нападать на людей. Однако эта гипотеза выглядит мало правдоподобно. Во-первых, в летописи речь идёт явно о событии, которое можно назвать нашествием лютых крокодилов. Вряд ли наши предки, располагавшие к тому времени огнестрельным оружием, вспомним отважного мужичка с железной лопатой, даже без ружья, стали бы пугаться пары-тройки привозных ящеров, которые и не могли быть особенно большими. Ради простоты перевозки иноземные купцы наверняка прихватили бы небольших молодых крокодильчиков. Во-вторых, В старинных русских документах попросту не встречаются упоминания о иностранных торговцах, привозивших рептилий. В третьих, столь крупный отечественный специалист, как академик Рыбаков, посвятивший водяному богу ящеру целую главу в своём труде Язычество древней Руси, писал, что речь идёт о реальном нашествии речных ящеров. Возможно, эти речные крокодилы, прекрасно знакомые нашим далёким предкам, в силу каких-то сбоев в обычном механизме существования чрезмерно размножились и мигрировали подобно леммингам. В любом случае речь идёт о масштабном нашествии опасных рептилий. Люди ужаснулись по всей Псковской земле, значит, угроза была нешуточная. В том же 16 веке посол австрийского императора Сигизмунд Гербернштейн в своей книге Записки о московских делах подробно описывает неких крупных ящериц, неизвестных современной науке, которым язычники-литовцы поклонялись как богам. Эти боги опять-таки ведут себя совершенно небожественно, всего-то в определённые часы вылезая из укрытия, чтобы попить приготовленного для них молока. Книга Герберштейна до сих пор считается одним из ценнейших источников российской историографии, а её автор на Бароно Мюнхгаузе ничуть не походил. Вот что он писал конкретно. там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома как бы пенатов, каких-то змей с четырьмя короткими лапами, наподобие ящериц с чёрным и жирным телом, имеющих не более 3-5 дюймов в длину, 60-75 см. Примечание. Пенаты боги покровители домашнего очага в древнем Риме. Конец примечания.